Глава 36. Собака хочет домой. Раннее утро висело над Москвой серой пеленой. В кабинете заведующей сберкассой Ольги Васильевны царила напряженная тишина. Никитин и Кочкин сидели в креслах напротив ее стола, оба в форме, оба с чемоданами у ног. — Ольга Васильевна, — негромко повторил Никитин, — как только мы выйдем, сразу заприте дверь и повесьте табличку «Переучет». «Никого не впускайте и ничего не бойтесь, никто к вам вламываться не будет». Женщина согласилась, но руки ее мелко подрагивали, когда она поправляла бумаги на столе. Да открытия еще пятнадцать минут», — сказал Кочкин, взглянув на настенные часы. Никитин наклонился, открыл чемодан. Внутри лежали свертки, перетянутые бечевкой и опечатанные красным сургучом. «Похоже?» — спросил он у заведующей. — Да, именно в таких мы и выносим деньги, — Ольга Васильевна помолчала. — Только обычная милицейская машина прямо у входа стоит. Кочкин развел руками. — Ничего не поделаешь, нам обязательно пешком надо пройти. Настало время. Они встали, подошли к окну, спрятались за шторами. Улица пока была пустынная, лишь дворник с метлой неторопливо подметал мостовую. Но что-то в воздухе уже изменилось, словно невидимые глаза следили за входом в сберкассу. Десять минут они внимательно изучали каждое движение на улице. Сначала появился торговец с семечками, устроился у парапета через дорогу. Но покупателей не было, а он все равно стоял. Потом из-за угла вышел мужчина в кепке, будто бы читал газету на ходу, но двигался слишком медленно и часто поглядывал в их сторону. — Аркадий Петрович, — тихо позвал Кочкин, — смотрите на крышу напротив. Никитин всмотрелся. На краю крыши пятиэтажного дома маячил силуэт. Человек стоял неподвижно, но явно наблюдал за улицей. — Вон там, слева, — продолжал Кочкин. Дворончиха появилась, метет одно и то же место уже пять минут. И правда, пожилая женщина в фартуке орудовала метлой, но явно без толку, только пыль поднимала. «А этот с собакой?» Никитин показал на человека, который трижды прошел мимо сберкассы с маленькой баллонкой. Интуиция подсказывала, их окружали незаметно, по одному, словно затягивая петлю. Уличные торговцы, случайные прохожие, дворники — все казались какими-то ненастоящими, придуманными. Но, может быть, это лишь воображение милиционеров разыгралось не на шутку. Они уже здесь. Прошептал Никитин, словно хотел сам себя убедить в этом. Сердце забилось быстрее, как всегда перед боем. Он еще раз проверил кобуру под пиджаком, убедился, что пистолет на месте. Кочкин сделал то же самое. «Пора», — командовал Никитин. Они взяли чемоданы, направились к двери. Ольга Васильевна проводила их взглядом, в котором читался плохо скрываемый страх. Никитин, а следом за ним Кочкин вышли на улицу. За спиной щелкнул замок. Заведующая выполнила указания. Улица встретила их утренней прохладой и ощущением чужих глаз, которые смотрели отовсюду, из-под воротен, с крыш, из-за углов. Охота началась. Едва они прошли несколько шагов, как Кочкин, словно споткнувшись, а выступающий камень мостовой упал на колено. Чемодан выскользнул из руки, замок раскрылся, и на серые плиты высыпались пачки. Аккуратные свертки с красными сургучными печатями. «Растяпа!» — рявкнул Никитин, выдергивая пистолет из кобуры. «Собирай быстро!» Он кружился на месте, держа оружие наготове, вглядываясь в мутные окна. Секунды тянулись, как часы. В любую из них могла просвистеть пуля, и все бы закончилось, так и не начавшись. Кочкин торопливо складывал свертки обратно в чемодан. Руки двигались быстро, но в них чувствовалось напряжение человека, который знает, что за ним не просто наблюдают, его держат на прицеле. «Готово», — прошептал он. Никитин спрятал пистолет, и они двинулись дальше. Переговаривались едва слышно, одними губами. «Справа у парапета», — беззвучно сказал Кочкин. «Вижу, а за нами еще двое идут», — ответил Никитин. Улица казалась пустой, но каждая подворотня таила угрозу. Они свернули в переулок, в конце которого стояла их машина. До нее оставалось метров сто. «Если так дальше пойдет», — прошептал Никитин, — «приедем с газетными обрезками в отделение. Чего они тянут?» Кочкин понял — самый страшный исход, если бандиты их раскусили и решили не связываться тогда они дождутся когда милиционеры уйдут и ворвутся в сберкассу кассиров перестреляют без разговоров невольно замедлив шаг никитин повернул голову и в отражении витрины обувного магазина увидел двоих в пиджаках и кепках из подворотни появился третий кочкин тоже заметил их изобразил испуг и свернул в подъезд никитин за ним они сбежали в подвал и тут никитин почувствовал знакомый запах духов варвары сердце ёкнуло. Варя здесь, она хорошо спряталась, но запах духов ее выдавал. Вдруг кто-то из бандитов обратит на это внимание. Какой нелепый прокол! Почему же он не предупредил ее сегодня утром, чтобы не пользовалась парфюмерией? Они швырнули чемоданы на пол и кинулись к маленькому окошку в стене. Никитин первым протиснулся наружу, подал руку Кочкину. В последний момент за их спинами раздался топот ног, а затем выстрел. «Стоять, мусора поганый! заорал кто-то. Лязгнула дверь, Варя успела запереть ее на замок. В подвале началась беспорядочная пальба, ругань, крики. Кто-то начал колотить кулаками в двери требовать, чтобы открыли. Из окошка показалась чья-то рука. Никитин выстрелил прямо по пальцам. Бандит завопил и исчез внутри. «Выбрасывайте оружие!» крикнул Никитин, прижавшись к стене. «Потом вылезайте по одному, иначе сожжем вас всех, как крыс!» Ответом была автоматная очередь из окна. Тогда Никитин поджег заготовленный факел, палку с тряпкой, пропитанной керосином, и швырнул в подвал. Через минуту оттуда повалил густой дым. Крики стали отчаянными, стрельба беспорядочной. «Выползайте по одному!» перекрикивал их Никитин. «Жизнь гарантирую!» Бандиты спорили между собой. Наконец из окна вылетел первый автомат. За ним второй, третий. Никитин и Кочкин ногами откидывали оружие подальше. «Первый наружу!» — приказал Никитин. Из окна начал вылезать человек в пиджаке и кепке, черной рубашке, седые усы, злобные глаза, татуированные руки. Пока Никитин держал его на мушке, Кочкин обыскал, поставил лицом к стене и связал ему руки за спиной. Второй оказался тем самым высоким и худым, что похитил мальчика. Тут прибежала запыхавшаяся варя, растрепанная, щеки горят, но глаза светятся восторгом. В Сберкасу, бегом! крикнул ей Никитин. Вызывай милицию и пожарных! Кочкин уже связал троих. Сколько вас там? спросил он у первого бандита. Семеро было! прохрипел тот. Двое на стреме остались. Из подвала выбрался последний, пятый. Двое, видимо, сбежали, услышав стрельбу. Кочкин подогнал грузовик задним ходом, открыл борт кузова. — В кузов, по одному, лицом вниз, — орал Никитин. Кочкин хватал очередного бандита под локоть, заталкивал в кузов. В конце квартала завыла сирена, к подъезду подрулила пожарная машина, из нее выскочили двое пожарных в касках. Они быстро размотали шланг и направили мощную струю прямо в подвальное окно. — А где же наша доблестная милиция? — проворчал Никитин, помогая Кочкину затаскивать последнего бандита в кузов. — Коллеги, как всегда, не спешат, отличаются завидной неторопливостью. Связанные бандиты лежали на дне кузова, некоторые еще кашляли от дыма. Кочкин сел за руль, Варя устроилась рядом в кабине. Собранное оружие, автоматы, пистолеты, ножи и даже одно старое польское ружье свалили грудой под ноги. Никитин занял позицию на краю кузова, уселся на борт, держа пистолет наготове. «Кто дергается, получает пулю без предупреждения», — негромко предупредил он. Машина тронулась, пожарные закончили свою работу и сматывали шланг. Немногочисленные зеваки провожали грузовик взглядами. Кто-то пытался расспросить о подробностях пожарных, но те отмахивались, занятые своими делами. Утренняя Москва просыпалась, улочки наполнялись жизнью и суетой. Никитин крепче сжал рукоять пистолета, операция удалась, но впереди были долгие и утомительные допросы и поиски тех двоих, что стояли у входа в подъезд на Шухере. Но самое главное, чтобы поставить точку, надо было найти торговца оружием.